Розмари, благодаря заботам Чедны, посвежела и повеселела. Впрочем, известно, жизненные трагедии оставляют на детях не столь глубокий след, как на отцах. «Похоже, придется здесь ночевать», — сообщил я, присаживаясь к их столику. «Да, господин Сенечич сказал мне», — подтвердил немец. «Я попросил, чтобы нам с дочерью дали другую комнату, ну, сами понимаете, — К тому же в автосервисе сказали, чтобы я не рассчитывал сегодня на мой Мерседес. Полагаю, это главное, что вынуждает вас остаться на ночь в мотеле. Да, хотя и события, свидетелями которых мы невольно стали, пусть они и не имеют к нам никакого отношения, Штраус замолчал и посмотрел на Розмари. Взгляд ее голубых глаз был чист, как у ангела. Я беседовал со следователем Сенечичем, очень милый человек, как, впрочем, и ваш приятель, майор Верзич. Это была скорее дружеская беседа, чем допрос. Майору известно, как мы добрались до мотеля, не меньше, чем мне. Следователь интересовался, что с моим автомобилем, и убедил меня, что ваши мастера достаточно квалифицированы, чтобы отремонтировать «Мерседес». Хотите виски? Нет, спасибо. Отказался я. А мне, пожалуй, налейте, — попросила Чедна. Чедна. Удивительное имя. Его можно дать лучшему сорту шотландского виски. Преподнес Штраус поистине изысканный комплимент. Примечание Чедна по-сербски целомудренное, скромное. Розмари? Это милое голубоглазое создание молчало, будто воды в рот набрала. Странно, что вы не научили Розмари единому сербскому слову, — заметила Чадна. Сами говорите по-сербски так, словно родом из Баната. — Из Штутгарта, из Штутгарта, милая госпожа, из прекрасного Штутгарта. А Розмария — типичный представитель молодого поколения. Ее интересует музыка. «Танцы? Языком она пользуется только во время еды». «Не сказал бы. Чуть не вырвалось у меня, но воспитание не позволило мне быть вульгарным». «А я люблю ваш язык», — продолжал Штаус. «Я учил его по народным песням. Вы — героический народ. Это поняли наконец и мы, немцы, после двух войн. В гостиную вошли врабец и милиционер» чей серьезный вид никак не соответствовал совсем еще мальчишескому лицу. «Господин Сенечич поручил сообщить вам, что все останутся ночевать в мотеле», — начал Врадец. «Я распределил комнаты». «У меня был тринадцатый номер», — заторопился Штраус. «Число тринадцать приносит несчастье», — пошутил официант. «Вы поселитесь в комнату номер десять». «На том же этаже». «Вы, госпожа...» — он обратился к Чайдни. «Вместе с мужем займете пятнадцатый номер». «Господин...» — он указал на меня. «Получит бывшую комнату господина Штрауса. Служащий из бензоколонки Перпич будет в двенадцатом номере. Вероятно, вместе с тем молодым человеком...» — врабец показал рукой в направлении столика за которым сидел Веселица. Я распорядился приготовить номера. Вот, пожалуйста, ключи. Тем временем я размышлял, как продолжить беседу со Штраусом. Затеять диспут о немецком языке и произношении букв S и H, пожалуй, не лучший вариант. Об этом со Штраусом, Штраух» поговорит Сенечич. Мысль о трагической судьбе Ромео и Юлианы мешала мне сосредоточиться. Мне не терпелось уединиться, однако приличия не позволяли покинуть собеседников. Я пожалел, что отказался от виски. «Не хотите ли заказать ужин?» — спросил официант. «Чуть позднее», — сказал Штраус и обратился ко мне. «Знаете, Розмали вспомнила интересный эпизод». Прежде чем она обнаружила Ромео в кабине, она чуть не столкнулась с каким-то человеком в черном костюме и шляпе. Он так несся, что задел Розмари плечом. Она едва устояла на ногах. Когда она обернулась, чтобы посмотреть, кто этот неосторожный человек, то ей показалось, что на бегу он как-то странно ставит ногу. Может, барышня желает перекусить? — опять спросил официант. — Спасибо, не теперь, — ответил Штраус за Розмари. — И вообще она на диете. Розмари потягивала виски, а я поинтересовался у немца. Она не запомнила его? — Довольно смутно. Говорит, что шляпа была надвинута на самые глаза, правда, ей показалось, будто она его видела раньше, только не может вспомнить, где и когда. Вы рассказали об этом следователю? Я только сейчас услышал, не так ли, госпожа? Штраус повернулся к Чедне. Да-да, Розмари после того, как увидела Ромео там, в кабине, настолько растерялась, что забыла про того человека и вспомнила лишь теперь. Объяснила Чедна. «Желаете ужин здесь или накрыть в номере?» Вновь вмешался в наш разговор официант. Здесь позднее. Хорошо? Вы нам порекомендуете какие-нибудь блюда славанской кухни? Да, господин, — ответил учтивый официант и направился к столику, за которым сидели Перпич и Василица. В дверях появился милиционер и пригласил Розмари. Надеюсь, она расскажет все, чтобы оказать помощь следствию, — заметил я. Она говорит только правду. Произнеся это, немец не покраснел, поскольку при нынешнем его цвете лица это было попросту невозможно. — Так же, как вы? — Штраус уставился на меня, видимо, размышляя над ответом. — Я же подумал, что не к месту задал вопрос, в котором прозвучало сомнение. — Всю правду! — произнес Штраус, подчеркивая каждый слог. Впрочем, большую часть времени вы провели вместе со мной в гараже, беседуя с автомехаником. Да-да, вы правы, и любовался последней моделью Мерседеса. Что ж, как говорится, конь о четырех ногах и то спотыкается. Мудро сказано. Наконец, выбрав момент, я попросил разрешения удалиться. Хотелось привести себя в порядок и отдохнуть. Чедна и Штраус остались за столиком. Я подошел к перпичу и веселице и сказал студенту, что ночевать он будет в одной комнате со мной. Номер я не назвал, похлопал Нино по плечу и покинул гостиную.